зажав телефонную трубку в одной руке, другой затиснув оборвыш провода. «Лёшка! Шестаков!» Связист не откликнулся. Пропал Харч, с таким риском добытый. Мимоходом мелькнуло в голове Шорохова. Выдернув из пальцев лешки провод, он поискал глазами второй конец. С усилием стянул и соединил линию. Посидел пощупал напарника и приподнял его лицо. Даже он, лагерный волк, навидавшийся страстей ужастей, отшатнулся, увидев, как изуродовано лицо человека. Правый глаз вытек из беловатой скользкой обертки, выплыла и засохла на липкой от крови щеке куриный помет, напоминающая жижица. Рука Шестакова,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 пытаясь кого-то дозваться, что ли. Вернувшись к телефону, Шорохов доложил. «Все в порядке, связь налажена!» И попросил передать артиллеристам, чтобы выслали своего связиста. Шестакова шлепнула: за двоих же дежурить он не намерен. Из-за врага ослабела дыша, поднялся Панайотов, по за ним сашка инструктор, вычислитель Корнелаев у которого вроде бы остались одни круглые очки вместо лица. «Где?» Упав грудью на бруствер, тыча в Лёшкин телефон рукою, загнанно спрашивал Панайотов. От быстрой ходьбы и слабости у него кружилась голова, больно рубила в груди. «Где?» «Шестаков-то, что ли?» «Тама!» «На удалую, не поймешь, указал или отмахнулся Шорохов».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 Подохнут, да, нас обоих на тот свет проводили бы. А дежурить кому? У телефона кому? Вы хоть перевязали его? Да чем я перевяжу? Своим пакетом, да. Да и не требуется ему уж перевязка. А ну? Сверкнув глазами из смоляной бороды, зарычал Панайотов. А ну, выходи сюда! Че вылазит-то? Че вылазит-то? Ты мной не командуй.